Очнулся он от звона и увидел, что Филипп Филиппович швырнул в таз какие-то сияющие трубки. Пятнистая дама, прижимая руки к груди, с надеждой глядела на Филиппа Филипповича. Тот важно нахмурился и, сев за стол, что-то записал. — Я вам, сударыня, вставлю яичники обезьяны, — объявил он и посмотрел строго. — Ах, профессор, неужели обезьяны? — Да. — непреклонно ответил Филипп Филиппович. — Когда же? — Операция? — бледнее слабым голосом спрашивала дама. — От Севильи до Гренады. — В понедельник. Ляжете в клинику с утра. Мой ассистент приготовит вас. — Ах, я не хочу в клинику. Нельзя ли у вас, профессор? — Видите ли, у себя я делаю операции лишь в крайних случаях. Это будет стоить очень дорого. Пятьдесят червонцев. Я согласна, профессор. Опять загремела вода, колыхнулась шляпа с перьями, потом появилась какая-то лысая, как тарелка, голова, и обняла Филипп Филиппча. Пес дремал, тошнота прошла. Пес наслаждался утихшим боком и теплом,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 Вы понимаете, что огласка погубит меня. На днях я должен получить командировку в Лондон. Ведь я же не юрист, голубчик. Ну, подождите два года и женитесь на ней. Женат я, профессор. Ах, господа, господа. Двери открывались, сменялись лица, гремели инструменты в шкафу, и Филипп Филиппович работал, не покладая рук хабная квартирка думал пес Да до чего хорошо а на какого черта я ему понадобился неужели же жить оставит вот чудак да ведь ему только глазом мигнуть он таким бы псом обзавелся что ахнуть а может я и красивый видно мое счастье а сова это дрянь наглая